Мир науки и искусство Фонд «Мира» подарил мне общение со многими известными людьми. Заместителем председателя фонда долгое время работал Роберт Рождественский. Фонд изначально был особенной организацией для писателей-поэтов, ведь его первыми председателями были Тихонов и Полевой. В 1978 году после выигрыша у Корчнова мне устроили особое чествование в Доме литераторов — на котором присутствовали Симонов, Бондарев, Ганичев, Белов, Распутин, а Агния Барто даже написала, посвященные моей победе, стихи. Когда я стал председателем фонда, комиссию по культуре в нем возглавляли поочередно Борис Брунов, Вячеслав Тихонов и Людмила Гурченко, которая к тому же была моим доверенным лицом на выборах в депутаты. Людмила Марковна ездила со мной на агитационные встречи в Астрахани, в Казахстан, а потом довольно резко отчитывала организаторов поездки. «Вы выбрасываете выделенные средства в трубу. Зачем, скажите, ездить туда, где Карпова прекрасно знают, любят и поддерживают? А надо признать, что и в Астрахани, и в Казахстане у меня никогда не было проблем с набором голосов. Надо ездить туда, где перевес имеет соперник». там сверкать лицом и перетягивать одеяло, а иначе это никуда не годится. И добилась, и решила, и поехала туда, где меня не слишком жаловали, и вернулась очень довольная собой, и сказала, вот как надо работать. Я был хорошо знаком с Жаресом Алфёровым, который рассказал мне интересную историю о выдающемся учёном, президенте Академии наук Петре Леонидовиче Капице. Однажды шло заседание Президиума Академии Наук, и Келдыш, который тогда был президентом, сообщил, что в одном академическом институте случился пожар, повлекший большие убытки. «Ввиду произошедшего нам предлагают освободить от должности директора института», объявил Келдыш собравшимся, которые прекрасно знали того самого директора, заслуженного ученого-академика. Как вы относитесь к этому предложению? Все настороженно притихли. Надо отметить, что академики всегда отличались неугодной самостоятельностью, но первым на протест решился именно Пётр Леонидович Капитца, разрядивший обстановку, спокойно сказав своим достаточно тонким голосом. «Ну что же, давайте в таком случае назначать директорами институтов пожарных». Близким знакомством я могу похвастаться с другим президентом Академии наук, занявшим эту должность после Келдыша. Анатолием Петровичем Александровым. Сейчас Академия наук, к сожалению, потеряла былую значимость, а в минувшие годы эта общественная организация была одним из самых серьёзных государственных институтов, влияющих на многие процессы. Александров был очень значимой фигурой, но при этом оставался простым и скромным человеком. Меня приводил в восторг его азарт, с которым он в 70 лет катался с внуками на картонке с длинной и крутой ледяной горы. И вызывало глубокое уважение его нежелание кичиться своими заслугами и трубить о них на всех углах. Хотя, мне кажется, он вполне заслуживает того, чтобы о них говорили и никогда не забывали. Сейчас никто не вспоминает его фамилию, празднуя очередную годовщину Великой Победы, а между тем именно этот большой ученый в 41-м году придумал для наших кораблей защиту от магнитных минфашистов. Что такого сделал человек, чтобы его имя чтили и помнили? Да просто спас весь военный и торговый флот Советского Союза. Если я начну сейчас подробно рассказывать о каждом известном человеке из мира искусства, с которым знаком, дружен и хорошо общаюсь, то, во-первых, истории мои выльются в многотомные издания, а во-вторых, я сильно рискую кого-то обидеть, пропустив и не упомянув. Поэтому расскажу здесь только о людях, причастных к событию, к о т о р а е совсем недавно г р е м е л о на всю Москву. До появления русской версии мюзикла «Шахматы» никто не знал о том, что его первый акт написан по мотивам моего матча с Виктором Корчным, который мы играли в 81-м году в итальянском «Мирано». А главный герой мюзикла носит мое имя. Автор либретто, британский поэт и драматург Тим Райс, провел тогда с нами в «Мирано» 20 дней для того, чтобы почувствовать атмосферу шахматных матчей. Возможно, именно благодаря столь ответственному подходу работа оказалась на редкость удачной. На редкость, конечно, не для Тима Райса, а для предмета, который он взял за основу своего произведения. Ведь снимать кино или ставить спектакли о командных видах спорта «Движение вверх», «Тренер», «Легенда номер 17» намного легче, чем о шахматистах. А уж решиться посвятить шахматам мюзикл – может только очень талантливый человек. В таланте автора таких широко известных постановок, как «Иисус Христос, суперзвезда», «Эвита», «Отверженный», «Король Лев» сомневаться, конечно, не приходится. Я был почти на всех постановках Райса, а на мюзикле «Кошки» даже несколько раз и в Нью-Йорке, и в Лондоне, где Тим живёт, и всякий раз, когда я планирую поездку в Великобританию, приглашает меня на представление. Безусловно, ни один мюзикл не превратится в шедевр, если вместе с автором либретто не будет работать не менее талантливый композитор. Райсу повезло создавать многие шедевры в компании величайшего Эндрю л о й д а Вебера, а потрясающую музыку к шахматам написали музыканты легендарной а б Бенни Андерсон и б ь о р н Ульвеус. Считается, что в мюзикле на фоне сюжета о любви и ревности высмеивается напряжённость и враждебность международной политической атмосферы холодной войны. Да, история, конечно, имеет политическую подоплёку, но не отличается какими-либо резкими политическими выпадами. Искать в ней точные исторические совпадения совершенно нелепо. Во-первых, мы так никогда и не сыграли м а т ь за чемпионство с Бобби Фишером, а прототипом героя мюзикла, американского гроссмейстера и чемпиона мира, считают именно его. И уж тем более никогда не делили с Бобби женщину, как это происходит в спектакле. Во-вторых, у меня никогда не возникало мысли остаться на Западе. Понимаю, что герой Анатолий — это своеобразная квинтэссенция меня и Корчнова. Но в любом случае не стоит забывать, что художественное произведение это далеко не всегда исторический роман, и вымышленное в нём может быть буквально всё, от первого до последнего слова. Если не пытаться привязать музыкальную историю к конкретным историческим событиям, то содержание "Шахмат" покажется совершенно замечательным. Там всё великолепно, начиная с идей и заканчивая блестящей музыкой. Недаром песни из него «I know him so well» — долгое время занимала первое место в европейских чартах, а супер-хит «One Night in Bangkok», перепетый по-русски Сергеем Минаевым, застревал у людей в голове на несколько дней после танцев на любой советской дискотеке. Могу только представить, как бы могла повернуться и личная, и профессиональная жизнь Аллы Пугачевой — которую Бьерн и Бенни мечтали видеть в роли жены советского шахматиста. Они лично приезжали в 83-м году уговаривать певицу участвовать в постановке. Но в то время 11 месяцев за границей, которые требовались на репетиции, запросто могли приравнять к бегству из страны. Пугачева, как потом сама признавалась, отказалась, рыдая, потому что очень хотела петь, но не смогла согласиться в ущерб родителям, и десятилетней дочери. Да, 40 лет назад советские артисты не могли принимать участие в западных постановках. А теперь, к счастью, эти постановки приходят к нам, получают новое сценическое воплощение и смотрятся не менее зрелищно, чем лучшие бродвейские мюзиклы. А что касается шахмат, хочу заметить, несмотря на то, что мир сильно изменился за последние 30 лет, спектакль от этого, на мой взгляд, только выиграл и стал еще более актуальным. Ведь на самом деле нет особой разницы, представители каких стран сходятся за доской. Это всегда две противоборствующие силы, две совершенно разные планеты, притягивающиеся друг к другу только желанием победить. А когда в чемпионы мира метят представители одной страны, страсти разгораются еще более яркие, ведь такие матчи заставляют публику бурлить, протестовать, негодовать, ликовать, обвинять и оправдывать. Страна делится на два лагеря, пресса смакует подробности, сама игра отходит на второй план – А на п е р в о й вылезает какая-то кулуарная возня, интриги и сплетни. И доказательств этому в моей жизни было немало.